Ни секунды покоя. Ну вот, веселье и начинается. Задумчиво усмехнулся я, глядя на распластанные передо мной тела четверых разумных. Как я и думал, ко мне приперлись нежданные гости. Сначала меня разбудило странное чувство, словно ко мне приближается угроза. Естественно, что я тут же подскочил с кровати и постарался быстро одеть тот самый скаф конфедерации делус, который у меня был. И уже после этого, когда я закрыл его забрало, Решил выглянуть из жилого бокса. В воздухе помещения обнаружены инородные вещества, оказывающие на организм носителя парализующее воздействие, даже при попадании на открытые участки кожи. Практически сразу отозвалась нейросеть, видимо, уже подключившаяся к датчикам СКАФа. фильтры защитного устройства справляются с нагрузкой. Рекомендация – обнаружить и нивелировать источник появления этих веществ. По имеющимся данным, Эти вещества самостоятельно разлагаются через небольшой промежуток времени. Да, удобно устроились. Даже если у тех, кто пришел ко мне в гости, все получится, хозяева ангара впоследствии так и не поймут того, что здесь произошло. И все потому, что следов этого проклятого газа просто не будет. А мне что делать? Настороженно осматривая ангар, я не выпускал из рук свой игольник. Не знаю почему, но инстинктивно я схватил именно его. И зарядил парализующими иглами. Хотя сам прекрасно понимал то, что если кто-то сейчас вломится в ангар в какой-нибудь броне хотя бы среднего уровня, то эти парализующие иглы мне ничем не помогут. Но когда открылась вентиляционная решетка, просто выпав наружу, я затаился в темном углу помещения. Через открывшийся проход в помещении ангара скользнули две странные многоногие тени. Слегка присмотревшись к ним, я понял, что это какие-то дроиды-ремонтники. но при этом я понимал главное. Эти дроиды не имели ничего общего с подобным оборудованием хозяев тех самых ангаров, среди которых находился арендованный мной. Я это понял именно по той причине, что когда эти дроиды не прошли через технические тоннели, которые я постарался запечатать при помощи своих способностей к оперированию теми самыми линиями натяжения, то они не стали бы ломиться в чужой ангар через вентиляцию. Скорее всего, прибыл бы местный инженер или техник, и сам поинтересовался бы у меня тем, что тут происходит и по какой причине дроиды-ремонтники не могут пройти через технические тоннели. К тому же, без моей просьбы или без каких-либо проблем, возникших на территории моего ангара, они не стали бы вообще здесь появляться. Эти же дроиды вломились в ангар так, словно именно они тут хозяева. Добавьте сюда дополнительно еще и тот факт, что они пришли через вентиляцию, а также перед вторжением... распылили в воздухе какой-то парализующий состав. Судя по данным нейросети, которые были представлены мне на том самом полупрозрачном окошке перед левым глазом, этот состав был опасен, даже если попадет на открытую кожу. Именно поэтому мне его следовало опасаться. И мои предосторожности, заставившие закрыть забраво шлема моего защитного скафа, сработали в мою пользу. Следом за двумя дроидами, замерзшими возле открытого вентиляционного прохода, С легким ворчанием в помещении пробрались еще двое разумных. Посмотрев на которых, я тихо ухмыльнулся. Моя интуиция не подвела меня и в этот раз. Эти разумные, как я и думал, были именно руками. Одеты они были в обычные и технические комбинезоны. А такая одежда не является препятствием для парализующих игл. Да и как бы они могли пробираться через тот же самый вентиляционный ход в защитных скафах? Нет, здесь надо было идти налегке. И в данной ситуации я был в своеобразном выигрышном положении, в отличие от них. Первый из дроидов, видимо, повинуясь команде своего хозяина, деловито зашагал в сторону ворот ангара. Зачем, я не знаю. Но наступило время уже мне действовать. Выскользнув из своего темного угла, я замер перед ошалевшим от неожиданности руком и просто выстрелил в него из своего игольника. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что я сам, как тот... кто на себе неоднократно ощущал воздействие этих самых игл, мог бы не поступать настолько жестоко. Мог бы. Но в первую очередь сейчас я хотел остановить врагов. Тех самых врагов, которые пытались вторгнуться на мою территорию. Вы же не думаете, что эти руки пришли ко мне просто в гости? Это глупо даже предполагать. Поэтому я не церемонился с ним. Второй же рук, который в этот момент рылся в какой-то сумке, от неожиданности моего появления замер на месте. Видимо, они просто не ожидали того, что тот самый газ на меня никак не повлияет. Воспользовавшись его растерянностью, я решил сразу же допросить этого разумного. Я не был сильно удивлен тому, что выяснилось то, что эти двое всего лишь исполнители. А вот главарь банды, который решил лишить меня моего имущества, сейчас должен был подойти к моему ангару, который ему должны были открыть эти техники. Я решил все же воспользоваться их собственным способом, Учитывая тот факт, что один из их дроидов был специально оборудован тем самым распылителем газа, который я и собирался использовать. Двое разумных, которые сразу же, как только открылись ворота ангара, сунулись внутрь помещения, были весьма специфическими. Самый маленький из них был ростом около двух метров. А если учитывать тот факт, что этот разумный обладал весьма специфическим внешним видом, что можно было понять то, насколько он может быть опасен. а также и то, почему он носил такое странное прозвище – полукровка. Глядя на этого разумного, в котором странно сочетались черты представителя рас мзинов и аграфов, было понятно, что в этом существе сочетались самые худшие черты сразу двух рас разумных. Тем более, что молодой Рук был буквально в панике, когда рассказывал про главаря банды, в которой сам состоял. Второй же разумный был типичным троллом, вот только очень крупным. Видимо, он одним только своим внешним видом мог подавить противника. Такое тоже было вполне возможно, если противник уже деморализован. А так он кажется не сильно поворотливым. Слишком уж он велик. Но как танк мог бы вполне пойти на штурм какого-нибудь корабля. Если его оснарядить как следует. Например, предоставив ему сверхтяжелые штурмовые доспехи и какую-нибудь стационарную пушку вроде ручного вооружения. Думаю, что такая махина, идущая по коридору корабля и уничтожающая все на своем пути, могла бы кого угодно загнать в угол. Но сейчас не это было важно. Эти двое разумных, получив прямо в лицо струю парализующего состава от собственного дроида диверсанта ничего не успели сделать. Единственное, что успел сделать тот самый полукровка, так это только банально спросить, что случилось. Но и это на данный момент мне было не суть важно. Для меня было важно именно то, что этот разумный попался в собственную ловушку, чем я и намеревался воспользоваться. Затащив кое-как этих разумных внутрь ангара, так как оба рухнули буквально на проходе, я закрыл его двери, а потом решил, что мне надо что-то сделать. Посоветовавшись со своей нейросетью, я обыскал попавших ко мне в руки разумных и обнаружил у них несколько довольно интересных предметов, среди которых имелся даже своеобразный бонус — в виде военной мобильной аптечки. Хотя она и была третьего поколения, но этот мобильный комплекс, который застегивался так же на руку, как наручный и скин, имел возможность мне помочь. Именно тем, что я мог его использовать для того, чтобы усыпить этих разумных надолго. У таких устройств имелась своеобразная функция, которая позволяла использовать лекарство именно для таких действий. Может быть, поэтому эти бандиты притащили его сюда? Возможно. Точно сказать я не могу. Поэтому я и решил действовать таким образом. В данном случае мой симбионт сделал все сам. Я всего лишь ждал ему команду. И использовал эту самую мобильную аптечку. В первую очередь я постарался усыпить на как можно больший срок самих этих техников. Но вообще-то я пообещал им, что отпущу этих разумных, если они будут делать все, как я прикажу. Как факт, им надо было сделать все правильно. И один из них, младший из братьев... Сделал все, как я сказал. Поэтому я постараюсь сдержать свое слово, но при этом лишу их всего. Что они сейчас имеют? Имеют они в своих руках именно этого самого дроида-диверсанта и ремонтного дроида. Потом базы знаний, чем я мог бы впоследствии воспользоваться. Хотя вряд ли. Не та здесь жизнь, чтобы делать подобное. Это милосердие может стать моей ошибкой. А ошибаться мне бы не хотелось. Пока же мне нужно пообщаться с главарем этой группы. По словам младшего Рука, именно сам Полукровка и был вдохновителем их плана. К тому же, упоминая про некоторые свои делишки, младший Рук не забыл рассказать и о том, как они пытали разумных, чтобы выбить из них все имущество. Ничего в этом мире не меняется. Эти разумные банально грабили тех, кого должны были просто убить. Так почему бы мне не сделать то же самое? Думаю, что тут все вполне понятно и закономерно. Так что у меня есть возможность, которую я буду использовать. Обязательно. К тому же этот полукровка сам притащил с собой целый саквояж различного пыточного инструмента. А учитывая то, каким именно полукровкой он был, я имею в виду расы Аграф Имзин, то мне стоит сразу учитывать и то, что представители этих рас любят издеваться над другими разумными. Ну а если все обстоит именно так, то у меня банально не остается выбора. Я постараюсь продемонстрировать этому разумному всю ту науку, которую преподали мне, так сказать, его родственнички. Пусть на себе ощутит все то, что заставляли аграфы испытывать других разумных. Именно поэтому, когда все уже было подготовлено, я все же взялся за дело. Это было не очень сложно. Тем более, что на стене ангара имелись специальные зацепы. Они вообще-то предназначались для инструментов. но в сложившемся положении мне они вполне подходят для того, чтобы распять этого ублюдка на стене. К тому же в его сумке были даже своеобразные магнитные наручники, которые позволяли сделать подобное. Не переживая за то, что жертва вырвется и попытается как-то спастись или нанести вред лично мне, так что вариантов просто не остается. Именно поэтому этих двух гостей я достаточно спокойно распял на стенке ангара. А тех самых «руков» банально усыпил, просто раздев их догола. Мало ли, какие у них в карманах могут оказаться предметы. У меня до сих пор были своеобразные опасения перед различными разумными, занимающимися таким промыслом. Мало ли, куда они могли запихнуть что-нибудь, чтобы защитить свои интересы. Я не мог им дать ни единого шанса для этого. Поэтому постарался предусмотреть все возможное, что могло бы вообще случиться. Уже потом, когда я полностью зафиксировал полукровку его младшего родственника при помощи той же аптечки, я привел этого разумного в чувство. Видели бы вы его ярость, когда этот разумный внезапно выяснил, что оказался в том же самом положении, в котором обычно оказывались те, кто попадал к нему в руки. Эту ненависть практически невозможно описать. Однако для меня ее хватило с лихой. «Ну что, дорогой мой, доигрался?» задумчиво перебирая все те различные ножички и крючочки, которые были в его наборе, я постарался как можно кровожаднее усмехнуться, так как понимал главное. Именно то, что сейчас все зависит от моих знаний. Знаний по физиологии таких смесков или полукровок у меня не было. Однако у меня было очень сильное желание наказать его. А также был опыт, приобретенный в пыточной камере аграфов. Не очень приятный, надо сказать, опыт. Но выбора тут просто нет. так как в данном случае мне необходимо убедить этого разумного говорить. Также мне не стоит забывать о том, что этот разумный сам часто прибегал к таким методам. Так что все закономерно, хочет он того или нет. «Ну вот, а ты не хотел со мной беседовать», — криво усмехнулся я, глядя на окровавленное тело полукровки, которое обвис в кандалах, потеряв очередное очередной раз сознание. «Но перед этим он все-таки выдал мне нужные данные», а также перевел под протокол добровольно мне все имеющиеся у него сбережения также я получил в подарок от него достаточно много ценных предметов среди которых оказались даже те самые кристаллы кубики архов которые у меня уже имелись кубики тех самых жуков с которыми я столкнулся в лесу я то думал что это такое зато теперь знаю вещь очень ценная в данном случае сам этот разумный подсказал мне то что делать с ними в будущем как результат У меня теперь было целых семь подобных кубиков, которые могли позволить мне усилить собственный уровень интеллектуального индекса. Нужная вещь, вот только афишировать их наличие у меня смертельно опасно. Я уже знаю, что в данном случае такие глупости заканчиваются очень плохо. Например, тот самый разумный, от которого все это они получили, был убит своим собственным младшим родственником. Надо сказать, что у полукровки оказалось достаточно много ценных предметов в запасе. У этого разумного в запасе имелось несколько нейросетей четвертого поколения и импланты, тоже считавшиеся на территории Фронтира, достаточно ценными, так как они тоже имели отношение к четвертому поколению. И это все не считая баз знаний, которые этот разумный собирал долгие годы. Немного мне удалось разговорить его, вынудив рассказать все свои планы на будущее. Как оказалось, в его планах даже мои вещи имели собственное место. Я имею в виду свой трофей в виде корабля «Архов». Он намеревался попытаться договориться с каким-нибудь научным институтом для того, чтобы в обмен на этот корабль получить что-нибудь более современное из оборудования Федерации Невей. Я понимаю, что линейный крейсер Федерации обладает довольно мощным вооружением. При всем этом ему следовало бы учитывать еще и тот факт, что такой корабль не только много средств на покупку требует, Он также требует постоянного обслуживания на самых современных верфях Федерации. Я уже как-то говорил о том, что такие корабли необходимо обслуживать специальными расходниками. Каждый такой расходник стоит определенных средств. Причем все эти расходники должны быть не ниже того поколения, технология которого использовалась для создания корабля. И он их собирается искать на территории фронтира. Здесь такие корабли огромная редкость. Попытка столкновения с теми же контрабандистами и получения от них таких ценностей приведет этого разумного просто к огромной долговой яме. Ведь на территории фронтира все стоит гораздо дороже, чем в Содружестве. А вот отправляться на территорию Федерации для того, чтобы провести там плановый осмотр и технологическое обслуживание своего корабля, он банально не сможет. Когда я только увидел этого разумного, то понял, что он имеет крайне низкий рейтинг гражданского соответствия. по сути, ушедший уже в глубокий минус. И на любой территории государства содружества, кроме разве что империи работорговцев, его сразу же арестуют. Да и там, судя по всему, тоже. Ведь даже у них он имел рейтинг минус 15. Интересно, что он вообще мог такого натворить? Но сейчас не об этом разговор. Мы про достаточно современный и большой корабль, а также его обслуживание говорим. Так вот... Подобные операции даже на периферийных территориях Федерации он банально не смог бы провернуть. Теперь же, попав в мои руки, эти ублюдки и сами себя подставили. По законам вольной станции, а это специально сразу же было мной проверено, я имею полное право защищаться. И в данном случае я мог спокойно всех их приговорить к смерти. Всех без исключений. Тем более, что по законам той же вольной станции эти разумные уже приговорили себя к смерти. Они сами рассказали мне о том, что одной из последних их жертв был торговец, доставивший на территорию станции какой груз. И было понятно, что его семья не успокоится, пока не найдет убийц. Хотя я подозревал, что в данном случае сработала обычная конкуренция. Но основная проблема для них была в том, что эти разумные сами могли сейчас старательно бегать и искать виновных, чтобы снять с себя вину. Кстати, во время допроса этот умник передал мне также и перечень Тех, кто делал ему такие специфические заказы. И теперь я имел полную возможность заставить таких вот заказчиков ответить за свои глупости. Конечно, кто-то уже скажет о том, что на территории вольной станции эти разумные имели полное право действовать подобным образом. Это даже глупо предполагать. Все только из-за того, что если кто-то уже прибыл на территорию вольной станции и оплатил все налоги за право пребывать здесь, то этот разумный находится под защитой руководства данного места. то есть попытка нанести вред кому-либо из них, всего лишь является попыткой нанести урон авторитету местного руководства. Как результат, можно было понять те причины, по которым те же пираты и местные контрабандисты старались не конфликтовать на данной территории. Всего лишь по той причине, что в этом случае они, в лучшем для себя варианте, просто будут вынуждены сбежать отсюда. Навсегда. И больше никогда какими-либо мощностями на территории данной станции Пользоваться они не смогут. Именно поэтому все подобные проблемы с Клокио решались только за пределами вольной станции. Эти же ребята позволили себе подобные шалости на чужой территории. Да, я узнал о том, что они имеют отношение к какому-то пиратскому клану. Вот только эти самые пираты не имели достаточно много силы. Да и у них было больше разумных, чем возможностей. По сути, они были теми, кто поставлял именно штурмовиков для пиратских кораблей. Вспомнив этого гиганта, который все еще висел без сознания возле своего так называемого старшего родственника, я снова криво усмехнулся. Да, такому бугаю, обреженному в сверхтяжелый скав с мускульными усилителями, в руки можно дать даже стационарное орудие, и он сможет из него стрелять, как из ручного. По сути, один только этот гигант может представлять из себя фактически тот самый танк и прорывать достаточно сильную оборону противника. Однако, что теперь делать мне? Будь это простая банда, то я бы даже не задумываясь отдал их руководству станции, и, возможно, даже получил бы от них своеобразную благодарность. Но за ними стоит клан, который не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что этот клан настолько разрозненный по разным кораблям пиратов, что я просто не буду даже иметь возможности предсказать то, откуда по мне попытаются нанести удар. На меня начнется тотальная охота». Так что тут не до шуток. Всех этих разумных, включая тех самых техников-руков, мне просто придется отправить в утилизатор. Да. Вы тут же напомните мне о том, что я сам братьям-техникам пообещал свободу. Пообещал. Ну так я их и освобожу. Ведь смерть — это тоже своеобразная свобода от их жизни и долгов. Чтобы было спокойнее моей совести, я узнаю у них то, к какой семье они имеют отношения. Хотя я уже знал об этом. «Младший брат Рук во время допроса сам мне все рассказал. И впоследствии, если будет у меня такая возможность, я отправлю от их имени сообщение для того, чтобы забрать с планеты их долг перед семьей. Шесть разумных, которым эти коротышки должны были предоставить своеобразную свободу на территории Содружества. Хитро придумано, скажу я вам. Не знаю того, кто именно придумал этот закон в их народе, но он хорошо соображал, что делает». Когда их планету нашли, насколько мне было известно из истории Содружества, то там было всего лишь около миллиарда населения, находящегося всего лишь на одной планете. Сейчас же их насчитывалось только в Содружестве из десяток миллиардов, не считая полностью оккупированной и той родной им звездной системы, в которой их могло быть около 40 или даже 50 миллиардов. Разница существенная. Судя по всему, тот самый разумный, кто придумал этот закон – намеревался произвести экспансию собственного народа. И у него почти получилось. Эти коротышки были буквально везде. Даже была такая поговорка, что, стоит только одному руку куда-то попасть, через пару лет там будет их не меньше сотни. А там, где сотня, там и тысяча. Так что разница была вполне понятна. Если они так переживают за то, что должны выполнить этот уже достаточно старый закон, то я им помогу, если у меня будет такая возможность. но оставлять их в живых теперь было просто нельзя. Так как их найдут, и рано или поздно представители клана «Брат» узнают то, кто именно помог двум их разумным уйти на тот свет. Насколько мне было известно, троллы были всегда очень злопамятными. Они прекрасно помнили добро, но и не забывали зла. Я понимаю, что в данной ситуации просто защищаюсь. Но какая им разница? Ведь меня-то не убили, не ранили. «Моя кровь вообще не проливалась. Кто-то может даже заявить о том, что я мог бы их просто отпустить. Ну да, сейчас они попались в мою ловушку. А что будет потом? В том, что в следующий раз именно так же все и произойдет, я уже не уверен. Возможно, в следующий раз именно я буду жертвой. Мне бы этого не хотелось. Тем более, что характер самого этого полукровки был достаточно известен на этой вольной станции». Как только мой симбионт запросил информацию про этого разумного, как тут же получил кучу предупреждений о том, что мне крайне нежелательно сталкиваться с этим индивидуумом, так как он не умеет останавливаться. Судя по всему, по какой-то причине он решил, что ему все можно, и даже считал, что имеет полное право действовать на собственное усмотрение. Я уже знал о том, что безнаказанность порождает беспредел, и за любые подобные действия нужно было отвечать Они любили скармливать свои жертвы в утилизатор? Хорошо, я буду делать точно так же. Все вроде бы просто, но во время допроса этого разумного я узнал один маленький нюанс. Для этой процедуры использовать собственный утилизатор я банально не мог. Дело в том, что в этих устройствах заранее установлен специальный чип, и как только в него попадает что-нибудь органическое, типа хотя бы части тела какого-нибудь разумного, то тут же отправляется автоматизированный сигнал в местную службу безопасности. А у этого полукровки был специальный утилизатор, в котором такой чип банально отсутствовал. Очень удобная вещь, может пригодиться, особенно в свете последних событий. Именно благодаря этому утилизатору ему и удавалось проворачивать свои дела незаметно для местной службы безопасности. Незаметно, я говорю именно в отношении того фактора, что их потом просто не могли найти. Что разумные исчезали, служба безопасности вольной станции прекрасно знала. Так что после их исчезновения я могу специально сделать так, чтобы отвести от себя подозрения. Просто сообщить в службу безопасности о том, что узнал от этих разумных. И пусть их ищут. Тогда клан этих троллов будет вынужден меня оставить в покое. Всего лишь по той причине, что эти разумные якобы живы. Просто где-то прячутся на станции. Кто найдет, тот и получит премию. В таких случаях именно так служба безопасности и действовала. Объявлялась премия за голову преступника. Именно что за голову. И я говорю неиносказательно. Нравы здесь были достаточно жестокими. Закончив наконец-то допрос полукровки, тут же отправился в его место проживания. Пользуясь при этом всеми наработками этой помеси между МЗИНом и Аграфом. Оказывается, там стояли специальные камеры наблюдения и сенсорные комплексы службы безопасности станции. но этот ублюдок нашел способ их обходить. Это было несложно, если в твоей компании есть два неплохих техника и имеются дроиды-ремонтники. Да, дроиды-ремонтники могли многое натворить на станции, где вокруг один сплошной металл. Поэтому у него был специальный дополнительный ход, через который можно было спокойно выйти на соседнюю улицу. Как всегда, шаблонность действий. Дело в том, что когда его в чем-то подозревали, то служба безопасности в первую очередь запрашивала регистрацию с его собственной улицы, где проживал этот индивидуум. Согласно тем данным, он заходил со своим товарищем в собственное жилье, закупившись достаточно большим запасом спиртного, и выходил оттуда буквально дня через два. Естественно, что в данном случае с него снимались все подозрения. Но у этого хитреца был дополнительный ход, и не один. Одним он пользовался постоянно, выходя на параллельную улицу, И отправляясь по своим делам, домой также и возвращался, так что понять то, как он мог проворачивать свои дела, служба безопасности просто не могла. Но был у него еще один ход, про который вообще никто не знал, и даже его близкий товарищ и друг, считавший себя родственником, этот ход был подготовлен именно для того, чтобы избежать в случае опасности и спасать кого-то из своих товарищей полукровка явно не собирался, так как сам понимал то. что в данном случае от его скорости и быстроты действий зависит собственная жизнь. Именно поэтому он и собирался вот так уйти совсем уж незаметно для всех окружающих. По сути, этот проход, который он заранее подготовил, ввел в соседний квартал. Туда можно было уйти, только обладая ловкостью и силой кошки. Вот только он не учел того, что я прожил достаточно долго на территории леса в гордом одиночестве, благодаря собственным силам и возможностям. Так что и силы, и ловкости у меня хватало. По строению фигуры я был даже менее крупным, чем он. Так что у меня были все шансы пройти спокойно по тому самому проходу, чем я и воспользовался. Добравшись через этот своеобразный отнорок до его квартиры, я тут же принялся проверять все тайники, какие только тут присутствовали. Пара тайников находилась на конце этого выхода, через который я проник в это помещение. Их я очистил в первую очередь. так как не собирался оставлять ничего ценного сотрудникам службы безопасности. И только потом, когда я все почистил и забрал у этого разумного, я вернулся и взялся за его товарища. Надо сказать, что этот трол был довольно глуп. Ужасное влияние на него оказала распятая фигура его товарища, который висел на своих кандалах и уже не подавал признаки жизни. Не ожидавший подобного сюрприза гигант сразу раскололся и заговорил. Я узнал практически про все секреты этой семейки. Довольно многочисленные, скажу я вам. По сути, эти троллы могли собрать достаточно большую группу бойцов, если им будет нужно. Но, так как все они были штурмовиками, в данном случае могли представлять из себя какую-то силу только на этой вольной станции. Хотя, учитывая тот факт, что служили они в основном командирами звеньев и целых отрядов, можно было понять, что им не будет особой надобности самостоятельно за мной охотиться, так как можно будет просто объявить награду за мою голову. А мне это ни к чему. Пусть разбираются с самой станцией. Главное при этом еще дать намек службе безопасности на то, что руководство этого клана прекрасно знало о таких действиях со стороны этого разумного. В этом случае кланы сам окажутся в серьезной опасности, ведь им придется объясняться. И примут или нет их объяснения руководители этой вольной станции, мне неизвестно. Скорее всего, их оштрафуют на достаточно большую сумму денег. и они сами начнут искать беглеца, чтобы получить из него эти деньги. Возможно, и такое развитие событий. Мне такой вариант развития событий вполне подходит. И им всем будет не до меня. Кстати, осматривая тот самый специальный утилизатор, который был у этого разумного в своеобразном убежище, я обратил внимание на одну его боковую панель, которая явно снималась. Она держалась на простых защелках. Открыв ее... Я заранее постарался заполнить расположение всех платы блоков, а потом решил посмотреть у себя на утилизатор. И понял, что в утилизаторе полукровки одного модуля явно не хватало. И потом, когда я уже допрашивал старшего брата из семейства руков, то выяснил, что именно это и есть тот самый чип службы безопасности, который и отправляет сигнал тревоги в ближайшее ее отделение. Однако в утилизаторе, который был установлен в моем ангаре, я не стал ничего менять. а банально пошел на торговую площадь и купил себе еще одно такое устройство. Точно такое же старенькое, третьего поколения. Кстати, знаете, в чем был секрет продажи такого оборудования? А секрет как раз заключается в том, что утилизатор с удаленным чипом стоил гораздо дороже любого другого подобного оборудования. Тот, который купил я, достался мне всего лишь за 2500 кредитов. А вот утилизатор без чипа здесь считается особенным. и продавался за достаточно большую сумму средств, аж за 50 тысяч кредитов. При этом я и сам прекрасно понимал то, что торговец может сразу же информацию о том, кто купил подобное устройство, предоставить в службу безопасности станции. Никакой пользы от подобного утилизатора мне не будет. К тому же я не был уверен в главном, действительно ли того самого чипа там нет. Да, я сам мог теперь его обнаружить и убрать». «Но какой мне тогда смысл так переплачивать?» «Правильно. Так что, как только мне доставили эту покупку, я его разобрал и, увидев чип, аккуратно его изъел. А потом убедился в том, что утилизатор работает. Однако я не стал расправляться с этими разумными на территории своего ангара. С помощью тех самых линий натяжения в металле стены я сделал себе своеобразный проход в соседний ангар, который вообще-то был пустым. Но его пока никто не арендовал». Отсутствие внутри системы наблюдения давало мне возможность спокойно делать там все, что я захочу. Поэтому я установил там в жилом боксе этот самый утилизатор, после чего отправил в него обоих братьев Руков. У них не было при себе ничего ценного, хотя они и перевели на мой обезличенный банковский чип тысячи кредитов, очень мало по местным меркам. Своих дроидов они также перевели в мое подчинение, хотя пользы мне от них пока нет никакой. У меня нет технических баз знаний дроиды и ремонтные дроиды. После всего этого я их всех отпустил, как и обещал. Два этих субтильных коротышки легко ушли в утилизатор. Там было достаточно большое входное отверстие для них. А вот с полукровкой и его родственником мне пришлось немного повозиться, так как они были немного великоваты для такого. Для начала мне пришлось расчленить их тела, Что было не так сложно ввиду наличия у меня способностей к пси, как здесь говорят, я так называю те самые нити натяжения, которые видел уже буквально везде, и своего знакомого мне по планете оружия. Каменные ножи, которые у меня имелись, по своей прочности не уступали боевым ножам содружества. Кажется, их называют десантные виброножи, вроде тех, с которыми пришли ко мне эти умники. Так что я по привычке разобрался с этими разумными так, как считал нужным. И этих трех бандитов я убил быстро, не оставляя им каких-либо шансов и не заставляя мучиться. А вот с этим полукровкой я все же решил повозиться. Мне хотелось заставить его прочувствовать все, буквально все. Так что в утилизатор, оставшийся без рук и без ног обрубок обрубах его тела, отправился полностью в сознании. Рот я ему заклеил специальной пластиковой лентой, вроде земного скотча. Видимо, ему все же было очень больно. Но меня лично это не интересовало. Главное было в том, что модифицированный мной утилизатор работал. А ведь я этот чип обнаружил таким научным способом. Способ научного тыка называется. Хорошо, что я на память никогда не жаловался. Да и модуль этого чипа вообще-то отличался от соседних утилизаторей. Самое смешное для меня было в том, что когда я расспрашивал о таких нюансах братьев-руков, то узнал, что подобные знания имеют отношение к диверсионной деятельности. У старшего из этой парочки была изучена база знаний диверсант второго ранга. Так что в сложившейся ситуации я уже могу быть приравнен чуть ли не к военному диверсанту. Честно говоря, мне это уже само по себе было достаточно смешно. Однако для меня было главное в том, что я получил для себя специфический опыт, и этот опыт дает мне возможность в будущем выживать. Убедившись в том, что я полностью избавился от всех этих гостей, а также от следов того, что они вообще присутствовали на территории моего ангара, я постарался вызвать ко мне хозяина, у которого арендовал склад. Естественно, что сам он так и не появился, а прибыл его представитель. Ему я и указал на тот факт, что кто-то пытался проникнуть на территорию арендованной территории именно через вентиляцию. Перед их мне, конечно, пришлось разблокировать те самые короба технологических переходов, чтобы скрыть свои действия. Естественно, что следы, которые благодаря мне остались в вентиляции, и сам факт того, что решетка была снята изнутри короба тоннеля вентиляции, того самого разумного, который прибыл на мой вызов, заставило изрядно понервничать. Вот сразу же вызвал службу безопасности станции. Вызванный офицер сначала недовольно поморщился. Но когда я объяснил ему то, что спугнул противника, начав просто стрелять из игольника, то он очень сильно удивился. Потом этот разумный задумался. Но задавать вопросы по поводу того, кому было нужно вторгаться в мой ангар, просто не стал, так как мой трофей был на виду у всех, кто вошел в помещение. И поэтому можно было понять, что было бы глупо спрашивать о том, зачем кому-то пробираться ко мне тайком. Я заявил ему о том, что кое-что обнаружил. и предоставил ему своеобразные следы крови с отпечатком ладони того самого полукровки, который сам же и сделал. Естественно, что анализы, которые сделали сотрудники службы безопасности, сразу указали им на преступника. К тому же я постарался намекнуть им на тот факт, что действовали преступники уж очень профессионально. Видимо, уже не в первый раз так делали. И вот тут все встало на свои места. К тому же при обыске квартиры полукровки Сотрудники службы безопасности вольной станции обнаружили второй выход, сделанный в с виду сплошной стене его жилья, который вел на соседнюю улицу. И когда они начали проверять видеокамеры на той улице, то выяснили, что у этого ублюдка не было ни единого алиби на момент гибели или исчезновения тех или иных разумных. Уже во время этого расследования я узнал о том, что на станции было несколько довольно громких убийств, связанных с обильной кровью. «Знаете, убивать можно по-разному. Можно убить аккуратно, не создавая видимых повреждений. Сделав так, чтобы разумный банальный исчез, как это сделал я. А можно сделать так, чтобы одна смерть этого разумного достаточно долгое время мерещилась другим в кошмарных снах. Это делалось обычно для того, чтобы кого-нибудь запугать. И лучшим в исполнении таких заказов был именно полукровка. Также там был обнаружен этот самый потайной ход, через который якобы раненый полукровка все же ушел из окружения. К тому же там был обнаружен и запрещенный к использованию утилизатор. Кстати, там были обнаружены следы его товарищей. Так что теперь служба безопасности станции искала целую группу. Найдут или нет, сейчас уже не суть важно. По крайней мере, мне это не важно. Хозяин этого комплекса ангаров, как только узнал о случившемся, тут же постарался принять меры. Да и сам заявился ко мне в гости. Как ни странно, это тоже был тролл. Судя по всему, у этого здорового и покрытого шрамами дядьки было весьма бурное прошлое, и он очень сильно берег свой авторитет. Поэтому, учитывая тот факт, что именно он не смог обеспечить безопасность и защиту моих вещей, с чем мне пришлось справляться самостоятельно, он предложил продлить аренду ангара на месяц, бесплатно. Немного подумав, я согласился с его предложением. Но зачем мне с ним ссориться? Тем более, что его вины в случившемся нет. Эти ублюдки слишком хорошо знали слабые места системы безопасности подобных уровней. Так что в сложившемся положении я был благодарен этому гиганту даже за подобный подарок. Мне же стоило задуматься над тем фактом, что я собираюсь делать дальше. Пока я занимался всеми этими проблемами, связанными с вторжением в мой ангар и службой безопасности станции, прошла целая неделя дня. И я снова направился к той самой системе связи, чтобы попытаться узнать новости по моему делу. Доброго времени суток. Мы рады видеть нашего клиента. Как только я связался с дежурным юристом и опознал себя по идентификатору, меня тут же переключили на того самого разумного Драанара, с которым я заключал договор. Видимо, это теперь мой личный юрист, который может быть поверенным моими делами в этой корпорации. Не знаю. Не это сейчас важно. Судя по всему, он как раз отдыхал, так как был достаточно растрепанным и был одет не в костюм, а в какой-то затрапезный комбинезон, который больше подходил для садовых работ. Ввиду того, что был изрядно измазан землей. Ну а что я хочу? Представители этой расы считались очень хорошими садоводами, так что недооценивать их я бы не стал. Как только он включил связь, то тут же представился мне официально. Звали его Кардерин Шагур. Он действительно был поверенным по моим делам и был намеренно закреплен за мной. Он тут же передал мне информацию о том, что служба безопасности Федерации Невий полностью зарегистрировала обнаружение звездной системы с планетой А-класса именно за гражданином Федерации Сарги Траупом, у которого теперь повышен рейтинг. Так что теперь мне еще полагаются и выплаты, после того, как экспедиция Федерации подтвердит информацию». Там тому же информация о тех разумных, которые продают на опыты граждан Федерации Невеи с уровнем интеллекта выше среднего, также очень сильно заинтересовала эту организацию. Как мне рассказал юрист, директора интерната уже арестовали. Его имущество было ликвидировано. Да-да, все его имущество просто продали с молотка. Деньги уже переведены на счет юридической корпорации Юркон. Кардерин Шакур тут же сообщил мне, что деньги может перевести мне прямо через гиперсвязь. или же они останутся на моем счету в корпорации. Хотя я могу прямо сейчас эти деньги забрать. Ну, кроме тех процентов, которые полагаются юристам. Для этого мне нужно установить себе банковский имплант, чтобы иметь возможность через сеть проводить торговые операции. У меня же такой возможности пока что просто нет. Поэтому придется некоторое время потерпеть. К тому же они взялись вплотную из-за Института развития и генетики ЖАРДА, Информация о действиях руководства которого также была у юристов. Как я понял, этот частный институт на данный момент находился тоже под арестом. Но сам профессор Парк Жарт куда-то исчез. Скорее всего, он успел сбежать, банально отправившись на поиски своего врага. Ну-ну, пусть поищет. После всех этих своеобразных игр у меня скопился неплохой капитал в 30 миллионов кредитов. Жалко, конечно, что не больше. но рассчитывать на какие-то выплаты с имущества института я пока что просто не могу. Все их имущество под арестом, и идет следствие. Кстати, через юристов я передал информацию того самого парнишки, которого старший брат, являвшийся его двоюродным кузеном, отправил на опыты. Судя по всему и по рассказам юриста, этому парню уже не жить. Родители самого этого пропавшего мальчишки не простят того, что случилось. Так что этот самый кузен теперь не может рассчитывать не то, что на наследство. Он, по сути, теперь не может рассчитывать на то, что проживет еще хотя бы один год. Но это уже его проблемы. По крайней мере, все когда-то данные обещания этого разумного, я имею в виду хозяина этого тела, в котором нахожусь, все уже выполнены. Кстати, служба безопасности станции все же постаралась меня предупредить о том, что некоторое время мне придется быть на настороже. именно из за того что банду полукровки так и не обнаружили а значит эти разумные могут появиться и все же нанести мне удар в спину естественно что я поблагодарил за такое беспокойство о моей жизни ну а как еще я мог отреагировать в данной ситуации если я буду показательно вести себя так будто ничего не боюсь то у сотрудников службы безопасности станции появится весьма своеобразное подозрение в отношении меня лично такое поведение будет говорить только о том что я слишком самоуверен. Подобным образом я просто дам понять им то, что знаю лишнее, так как дураком не являюсь, а значит, сам попаду к ним под подозрение. Мне это было ни к чему. Во время моего общения с юристом я постарался не забывать о том, что мне надо продать тот самый корабль «Архов». Как оказалось, переговоры с одним торговым домом Федерации шли полным ходом. И главной проблемой было именно то, что сам этот кораблик находится на территории фронтира. И получится ли его забрать отсюда, не потеряв больших средств, никто не знает. Поэтому торговый дом, с которым связались юристы, был готов взять этот товар на реализацию. Вот только им нужны были гарантии того, что я доставлю все в срок и предоставлю им в надлежащем виде. Интересно, как они себе это представляют? Не знаю. Мне было важно другое. Денег у меня сейчас было достаточно. Вот только перевозка такого груза сопряжена с определенными опасностями. Если пираты узнают о том, что с каким-то торговым конвоем был направлен такой груз, то они наверняка постараются перехватить и его, и всех остальных торговцев из этого каравана. И что тогда мне делать? Этого я не знаю. Поэтому пока буду думать. Однако меня сейчас хотя бы радовало то, что дела мои постепенно продвигались. Вернувшись после этой беседы обратно в свой ангар, Я снова принялся перебирать трофеи, которые раздобыл в этот раз. Нейросети я пока отложу. Пользы мне от них просто не будет. Импланты тоже придется отложить. А вот базы знаний... Базы знаний мне надо перебрать, чтобы определиться с тем, что может мне понадобиться сейчас. А что понадобится позже. Я уже знал о том, что изучение любой базы знаний — это потеря времени. А я себе такого позволить не могу, без серьезных на то причин. Найдя старый считыватель среди таких трофеев, я принялся проверять базы знаний, пытаясь понять, что попало ко мне в руки. Мне в первую очередь нужно направить свои возможности и средства на самозащиту, так что это первая необходимость, особенно в свете последних событий. Поэтому немного погодя, я снова направился в сторону торговой площади, рассчитывая на то, что сумею там приобрести что-нибудь полезное для себя. Тем более, что в данном случае я закономерно рассчитывал на то, что местные продавцы плевать хотели на источник моих доходов. Для них главное, что я принесу им настоящие деньги, которые они будут тратить так, как им заблагорассудится. Проверяя базы знаний, найденные мной у того же самого полукровки, я обнаружил среди них несколько весьма специфических. Ну, начнем с того, что у него имелось несколько наборов баз знаний «Штурмовик», что тоже было вполне объяснимо и даже в чем-то желательно. В этом вопросе главное заключалось в том, что данный набор заключал в себе базы знаний вроде десант, взлом защитных порядков противника, прорыв оборонительных автоматических систем, борьба с дронами противника, командная работа, абордаж вражеских кораблей, десантирование на борт вражеского корабля, владение штурмовым оборудованием. Все это входило в один набор под названием «Штурмовик». И там были еще какие-то дополнительные знания. Вроде того, каким образом лучше отрывать голову вражеского боевого дроида. И не только дроида. Неожиданно для меня во время проверки мой симбионт кое-что увидел. И не просто увидел. Он четко считал всю информацию с них, заявив мне о том, что эти базы знаний вполне усваиваемые. А значит, я имею возможность их использовать. Немного поразмыслив над ситуацией, я все-таки поставил их для изучения». Ведь там были такие знания, как бой с вооруженным противником, так и рукопашный бой. Также там имелись и знания о различных видах единоборств, относящиеся к разным разумным расам, входящим в содружество. Конечно, я не был уверен в том, что там имеется что-то достаточно эффективное, но все же возможно что-то мне да пригодится, поэтому я хотя бы так смогу заняться подготовкой к своему выживанию. Сама идея этого полукровки, которую я узнал перед его смертью, была достаточно неплоха. Однако, как я уже говорил, такие корабли, особенно достаточно высокого технологического уровня, требуют дополнительно и повышенных затрат на обслуживание. Это у тех же архов корабли биологические, и сами заращивают на себе все повреждения. Да и только, как говорится, им нужную пищу. А такие корабли, как тот же линейный крейсер Федерации Невей, Очень сложно содержать. Ведь чем больше корабль, тем больше ему нужно средств на содержание. Это аксиома. Если у тебя этих средств недостаточно, то ты ничего сделать не сможешь. Все только по той простой причине, что даже для перемещения между планетами по территории того же Содружества тебе придется платить. А что вы думали? Что какое-то государство позволит кому попало шастать по своей территории бесплатно? Такого в принципе быть не может. Поэтому можно заранее понимать, что всегда есть что-нибудь или кто-нибудь, что может испортить вам жизнь. Естественно, что я такого получать не желал. Поэтому заранее искал любую возможность весьма неприятно удивить противника. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что эти базы знаний сильно устаревшие. Но все-таки рассчитываю на тот факт, что и у противника на данной территории ничего сверхсовременного не будет. К тому же многие из них до сих пор воспринимают меня как обычного дикаря. Типичным примером была банда полукровки. Ведь они собирали про меня всю возможную информацию? Собрали. И что? Они ошиблись. Ошиблись настолько, что попались в ловушку. Естественно, что в данном случае мне придется учитывать это. Я понимаю, что долго мои потенциальные противники настолько наивными, как эти бандиты, не будут. Но тут ничего не поделаешь. Кстати... После этих событий с бандой полукровки и попыткой вторжения через вентиляцию, через некоторое время я получил сообщение о том, что вдоль моей вентиляции и технологическим тоннелям возле моего ангара должны будут сунуть свои любопытные носы местные инженеры. Просто проверят. На всякий случай. Поставят какие-то датчики для контроля. Буду этому рад. Ну а что еще я мог бы в данном случае им сказать? Поэтому я был доволен тем, что снял свои заглушки. Ремонтные дроиды в сопровождении инженеров прошли все тоннели и установили там датчики слежения буквально за один день. После чего постарались проверить и сенсорные системы наблюдения напротив моего ангара. Я же в данном случае просто рассмеялся. Все выглядело настолько наигранно, что даже я не поверил в тот факт, что они пытаются что-то изменить в системе. Но и мешать я им не стал. Так не считал нужным проявлять излишнюю активность. Ведь эти разумные пытаются делать свою работу. Пусть пытаются. Я им мешать не собираюсь. Моя задача — вести себя спокойно и уравновешенно. Я хотел защитить свои интересы. Я их и защитил. Установив себе на изучение набор баз знаний «Штурмовик», который сначала перегрузил на симбионт, а уже потом запустил распаковку и изучение, я с некоторым неудовольствием понял, что мне понадобится минимум месяц на то, чтобы их освоить. Я понимаю, что у меня стоит что-то нестандартное, но там был выбор. Обычное изучение продлилось бы две недели. Изучение срочного типа, экспресс изучения, так сказать, продлилось бы вообще одну неделю. И самое медленное обучение, с качественным перебором всех файлов и усвоением информации, месяц. Как вы думаете, что я выбрал после всего того, что со мной произошло? И естественно, что самое лучшее усвоение информации, и не менее того. Но не собирался я больше рисковать подобным образом, так как понимал, что в сложившемся положении банально могу перенапрячь свой симбионт. А я помню рекомендации, что мне давались при его установке и восстановлении работоспособности этого имплантируемого в мой мозг устройства. Симбионт ни в коем случае нельзя напрягать. Так что по истечении этого месяца я получу себе сертификат изученных баз знаний штурмовик четвертого ранга». и уже потом возьмусь за другое. Например, среди баз знаний этого разумного я нашел несколько наборов баз «Штурмовик», также «Офицер-тактик». Что мне тоже может пригодиться. К тому же был комплект «Пилот», «Пилот-истребителей» и «Управление москитами малого класса». Их тоже было пять наборов. Один набор был «Пилот кораблей среднего класса». А вот баз знаний «Пилот кораблей тяжелого класса» я у него не нашел. А как он собирался управлять тем самым линейным крейсером, который собирался приобрести. Этот корабль относится именно к тяжелому классу. Хотя сейчас я в первую очередь думал о том, как все эти базы знаний помогут мне. Ведь после изучения баз знаний «Штурмовик» мне с тем же оружием будет куда проще обращаться. В базы знаний четвертого ранга подобного направления уже по умолчанию входили такие знания, как оперирование индивидуальной силовой защитой, силовые щиты и вооружение различного рода. То есть использовать оружие, то же самое огнестрельное, энергетическое и даже плазменное, я смогу в полной мере. Вплоть до четвертого поколения. И это меня радует. Наконец-то я смогу обзавестись нормальным оружием и защитой. Эти базы знаний также имеют в себе и знания про различные виды тактического оборудования, защитное оборудование штурмовиков, десантные скафы и тяжелые штурмовые скафы. Так что теперь меня ничто не будет останавливать. Сейчас я хожу в этом скафе, как во второй коже. Но хотелось бы что-то более надежное. Я понимаю, что он достаточно неплохой, но все равно старый, так что тут ничего не поделаешь. Вернусь в Содружество и буду думать над тем, что мне придется делать в будущем. Кстати, я слышал здесь о том, что при установке баз данных на неподходящую им нейросеть, это устройство начинает возмущаться. И носителю просто представляется возможность выбрать... Подходит ли ему изучение баз данных и знаний, которые он не сможет стопроцентно эффективно использовать? Мой симбионт по какой-то причине не стал меня об этом всем спрашивать, и поэтому я просто удивился. Это было настолько странно, что я был согласен на изучение того, что только могу получить. Я люблю учиться, так что буду учить все то, что имею. Попутно схожу на территорию той самой торговой площади и поищу там что-нибудь более подходящее моим будущим интересам. Пройдусь по всем этим магазинам, разыскивая что-нибудь интересное. Импланты на тот же интеллект я пока что не искал, так как смысла для меня все равно не было. К тому же, у меня были все причины не доверять местным медикам, так как я понимал то, что все эти импланты сам установить просто не смогу. Да и те же импланты требуют сначала проверки на совместимость. А это может сделать только профессиональный медик, сначала изучив данные про мой симбионт и мой организм. А этого я сейчас просто не мог допустить. Конечно, тут на станции был такой медкомплекс, но я не был уверен в том, что выйду оттуда живым. Слишком уж странным я был по местным меркам. Лучше уж самому изучить набор баз знаний медицина, приобрести медкапсулу и попробовать самому решить все эти вопросы. К тому же здесь подобное обслуживание, да и само оборудование было очень дорогим. Именно поэтому я и предпочитал действовать так, на опережение. Тем более, если я имею возможность сейчас купить нужные мне базы знаний и проверить тот факт, смогу ли я сам полностью самостоятельно решить такой вопрос. Конечно, я буду учить в первую очередь те знания, которые помогут мне выжить. Например, та же медицина мне бы и не помешала. Инженерия тоже нужна. Пока что все это оборудование, которым я стал распоряжаться, для меня просто филькина грамота. И даже моя привычка расковыривать и разбираться во всем самостоятельно в данном случае могла сыграть со мной весьма злую шутку. Я имею в виду то, что я банально вырвал модуль из утилизатора. Или вы думаете, что всегда так поступать можно? Нет, конечно. Так можно угробить оборудование. Но я действовал так, как обычно делают люди у меня на родине. Именно при помощи научного тыка пытаясь найти решение. Вы же знаете, наш человек сначала ломает... а уже потом будет смотреть инструкцию. Добавьте сюда еще и тот факт, что у меня сейчас появилось два дроида ремонтника третьего поколения. Да, один был модернизированный. Но главным для меня сейчас было то, что пользоваться ими я просто не могу. Хотя они достаточно многофункциональные. И это факт, мне сразу стоит учитывать. Причем по возможности постоянно. Так что в сложившемся положении у меня просто нет выбора. После изучения боевых баз знаний я буду изучать именно инженерно-технические, а потом медицинские. По возможности постараюсь сам разобраться с тем, что со мной сделали аграфы. Тем более, что никогда не стоит сбрасывать со счетов и сам факт того, насколько эта наглая раса старается скрывать свои следы. Конечно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том, что те же самые способности к предчувствию опасности и усиленная интуиция – у меня появились и стали проявляться гораздо сильнее именно после этого издевательства надо мной. Но в таком случае я скажу одно. Сомневаюсь, что вам бы самим захотелось стать подопытным для этих садистов, так как в данном случае вам пришлось бы стать для них жертвой. А это просто недопустимо. Так что как ни крути, но в сложившемся положении у меня самого просто нет выбора. Инженерных баз знаний у него был полный набор до четвертого ранга. Поэтому я хотел поискать еще и программирование. Мне стало интересно попытаться создать собственный корабль. Было бы неплохо. Только стоимость подобного судна будет просто запредельная. и Я это прекрасно понимаю. Однако я искал возможность решения того, что мне интересно.